Одним словом, лама ускользала из-под моей власти. В один прекрасный день пастух, приносивший нам масло, увидел мой призрак и принял его за самого настоящего ламу воплоти. Может быть, мне следовало бы представить это явление его естественному развитию? Но мой необычный компаньон начинал действовать мне на нервы. Его присутствие превратилось для меня в настоящий кошмар. Я уже начинал терять контроль над ним и решила рассеять иллюзию. Мне удалось это только после полугода отчаянных усилий. Моему вами жилось в это время не очень-то весело. Нет ничего необычного в умении вызвать галлюцинацию произвольно. Самое интересное в этих случаях материализации то, что и другие видят созданный вашим воображением образ. Тибетцы объясняют это явление по-разному. Одни верят в реальность созданной материальной формы, другие видят в этом явлении только акт внушения. Мысль создателя, призрака, непроизвольно воздействует на окружающих, заставляя их видеть то, что он видит сам. Несмотря на изобретательность тибетцев, в их стараниях найти всем чудесам разумное объяснение, некоторые из них все же остаются необъясненными, или потому что являются выдумками, или по каким-нибудь другим причинам. Например, тибетцы обычно думают, что мистикам, достигших высоких степеней духовного совершенства, совсем не обязательно и умирать обычным образом. Они могут, когда им это заблагорассудится, вообще растворить свое тело без остатка. Говорят, будто Рест Шумпа исчез именно таким образом, а супруга Марпы Дагмедма слилась с телом мужа во время особого вида медитации Во всяком случае, предания герои, которых жили много веков тому назад, кажутся нам только легендами. Но следующий, сравнительно недавний случай, представляет для нас большой интерес, тем более, что он произошел не в уединенном жилище отшельника, а перед сотнями зрителей и среди бела дня. Должна тут же оговориться, что меня среди зрителей не было, и можно себе представить, как я об этом жалею. Мне рассказывали об этом случайные люди». видевшие все, как они утверждали, собственными глазами. Я имею некоторое отношение к этому чуду, правда весьма отдаленное, так как была знакома с главным героем повествования. Последнего одного из духовных наставников траши ламы звали Кионгбу Римпоча. Во время моего пребывания в Жигадзе он был уже весьма преклонного возраста и вел жизнь отшельника на берегу Иэсру Цангпо, Брахмапутры. В нескольких километрах от города мать Трашилама глубоко его чтила, и когда я у нее по силам, мне довелось слышать много необыкновенных историй из его биографии. Говорили, будто с годами рост ученого-подвижника уменьшался. В глазах тибетцев это признак высокого духовного совершенства. Существует много преданий о рослых мистиках-магах, постепенно доходивших до крошечных размеров и, в конце концов, совершенно исчезавших. Когда стали обсуждать предстоящее освящение новой статуи Майтреи, Трашелама выразил желание, чтобы эту церемонию проделал Кионгбу Римпотше, Однако святой заявил, что умрет раньше завершения постройки храма, где находилась статуя. Тарашиллама попросил отшельника повременить со смертью и осветить храм и статую. Подобная просьба может показаться европейцу нелепой, но она находится в полном соответствии с тибетскими верованиями в могущество великих мистиков, обладающих властью выбирать время своей кончины. Учитель не снизошел к просьбе Трашелама и обещал совершить обряд освящения храма. Приблизительно через год после моего отъезда из Жигадзе строительство храма и статуи довели до конца и был назначен день торжественной церемонии освящения.